7 Когда мы выезжаем по главной дороге в сторону окраины, солнце уже стоит высоко. Тес едет первая, привстав на педалях. Илый ровно сидит в седле, положив руки на руль по обе стороны от меня. Сидеть на раме неудобно, и чувствуется, что ему мое соседство тоже не в радость но после первого квартала я позволяю себе немного расслабиться. Прекращаю концентрироваться на том, чтобы не касаться его кожи, и начинаю смотреть по сторонам. За пределами центра город состоит в основном из одинаковых ветхих домов, которые мы проезжали утром. Облезлая краска, похожая на змеиную кожу в сезон линьки, покосившиеся балки, город как будто плавится от летней жары. Некоторые дома наглухо заколочены, на ступенях копится почта. Другие стоят на распашку, и я успеваю увидеть кухню, какую-то женщину, которая отряхивает фартук от крошек, проверяя микроволновку, и пунцового от крика годовалого ребенка, оставленного без присмотра на своем высоком стульчике. Мама жила здесь, и я легко могу представить ее на любом из этих крылец, в любом из этих домов. Интересно, откуда взялось желание уехать? Родилось ли оно вместе с ней, или это сам город сделал все, чтобы она захотела сбежать. Возможно, уже тогда по фалину ходили истории про Нильсонов. Возможно, это были истории про нее. Еще три квартала и город заканчивается. Вот так просто. Дома, улицы, когда-то, наверное, засаженные деревьями, и мусорная росыпь машин, вдруг сменяются засеянными полями и невыносимо пустым небом над головой. Ой, вырывается у меня, и я чувствую спиной, как грудь Илая вздрагивает от смеха. Тэс говорила, что ее семья еще сажает, и моя бабушка тоже. Или, по крайней мере, пытается. Должно быть, это и есть ее или мои поля. Темная сухшая пыльная земля и желтое море кукурузы. В это время года она должна быть по грудь высотой цвета молодой зелени. Я знаю, о чем говорю. В окрестностях колхуна достаточно кукурузы, но здесь она другая, и я понимаю, что имела в виду тес, когда описывала бабушкину ферму. Здесь не так все. Кукуруза слишком высокая, футов восемь, и какого-то странного, тускло-желтого оттенка, как будто умирает, не успев вырасти. Я все жду, когда полотно полей прервется, и мы увидим уходящий за горизонт тропы между рядами кукурузы. Но троп нет. Поле заросло напрочь, превратилось в непролазные кукурузные джунгли, и от переплетенных стеблей исходит горьковатый почти химический запах. Мне хочется зажмуриться и представить, что Фалин может дать мне нечто большее, но ничего не выходит, потому что на горизонте густым черным облаком поднимается стол дыма. «Довольно!» — кричит Илой поверх моей головы. Насмотрелась? Не, -а -а", кричит Тес в ответ. Давай поближе. Это опасно, Тес. Ты хотел сказать круто. Ебануться, бормочет Илла и себе под нос. Это же пожар. Вряд ли он рассчитывал, что я услышу, но я услышала и рада этому. И когда он налегает на педали, чтобы догнать Тес, мне становится чуточку легче. В ожидании ссоры я всегда чувствую себя увереннее. Конечно, он прав, тес ведет себя так, будто все происходит в сотни миль, будто это кино, а может сон. И, наверное, я бы испугалась, если бы не чувствовала почти то же самое. Тело отключается, работает только мозг, полный желания и тревоги. Мы едем дальше. Небо опускается все ниже, затягивает дорогу горьким серым облаком, и вот уже кожа печет от пульсирующего жара, вот уже пламя ревет в ушах, и ветер гонит его в нашу сторону, а тес все мчит вперед и хвост развивается у нее за спиной. Дорога расширяется, и сбоку выныривает посыпанная щебнем обочина, которая вдается в заросли кукурузы. Тес резко сворачивает, и Илой бьет по тормозам, так что я едва не кувыркаюсь через руль. «Прости», — бормочет он, — «но мне больше нет до него дела, потому что отсюда видно огонь. До него каких-то полмили, а то и меньше, и он несется по полю, как пуля, подгоняемый ветром. Всю жизнь я провела зажигалкой в руке, но такой огонь вижу впервые». Дикий, яркий и красный, красный, красный, и он врезается в кукурузные стебли как волны и рассыпается брызгами искр и пепла. Черт, говорит Илой, надо валить. Тэ составляет нас позади и подходит к самому краю обочины. Шоссе проложено по насыпи, и поля по обе стороны от дороги сперва ныряют вниз, в канаву, и только потом выравниваются. Оттуда, где мы стоим, поверх кукурузы видно, что огонь с каждой минутой охватывает все больше земли. Где пожарные, спрашиваю я, «Разве они не должны приехать?» Тесс сует палец в рот и скребет ногтем по внутренней стороне зубов. Потом глотает, и я забываю отвернуться. «Они не скоро приедут», — говорит она, — «если вообще соберутся». И широко улыбается без намека на сочувствие или хотя бы что-то похожее. Земля Нильсонов у них не в приоритете. «Все эти поля принадлежат вере?» Тесс кивает. Ее дом в той стороне. Она показывает мне в сторону пожара, и, хотя дым слишком густой и мне ничего не видно, продолжает. А вон там мой. Не боишься, что огонь перекинется к вам? Должна же она беспокоиться хотя бы за свой дом, но она только плечами пожимает. Да вряд ли, говорит она так, словно до сих пор эта мысль не приходила ей в голову. Ветер-то в сторону города. Илой подходит к Тесс, встает рядом, обнимает ее за плечи, и она прислоняется к нему, и у меня ёкает сердце. Выходят они все-таки вместе? или это просто дружеский жест. Я отворачиваюсь, смотрю вдаль. Мама родом из этих мест, а где-то за пожаром, за полями женщина, которой я дорога. И в этот момент я кое-что замечаю. Макушки кукурузы покачиваются, и в океане желтого и золотого мелькает что-то белесое. Сощурившись, я силюсь разглядеть что-нибудь в дыму. Поначалу ничего не видно, и я с колотящимся сердцем и тяжелым дыханием вглядываюсь в заросли, пока кукуруза не вздрагивает снова. «Вы видите?» «По-моему, там кто-то есть». «Чего?» — переспрашивает Илой. Я едва его слышу. В поле кто-то есть, и к нему стремительно приближается огонь. Слишком медленно. Этот кто-то движется слишком медленно, если вообще движется. Ему не успеть. Не успев осознать, что делаю, я бросаюсь вперед. Сбегаю вниз по насыпи, увлекая за собой лавину щебенки. Кукуруза колышется и потрескивает, подманивая ближе. Я слышу крик Илая, но кому-то нужна помощь. Я ныряю в заросли, поднимаю руки к лицу, чтобы защититься от клёстких ударов листьев. Стебли изгибаются и смыкаются над головой, закрывая небо. Чем дальше, тем больше в воздухе пепла, и я уже не помню, где именно видела движение, где мелькнула чья-то голая кожа. Дышать становится больно, дым льется в горло, как вода. «Эй!» — кричу я сипла. Ответа нет, а может, мне просто его не слышно, и я продолжаю двигаться вперед. Жар лупит по коже, огонь наползает, как туман. Руки уже покраснели, во рту пересохло. Разумнее было бы вернуться, разумнее было бы вообще сюда не соваться. Но я, согнувшись три погибели, продираюсь вперед, вглядываясь в густой дым. Незаметно для себя я подобралась к пожару вплотную и чувствую над ладонями тепло, когда опускаюсь на четвереньки, чтобы лучше рассмотреть то, что вижу, человека, лежащего на боку. Это девушка, девушка с длинными темными волосами, и она не шевелится. «Эй!» — кричу я и ползу вперед. Между нами ярдов 30. Встать уже не получится, наверху дышать невозможно. Небо скрылось окончательно, легкие работают из последних сил. До девушки осталось совсем немного, она слишком бледная, слишком неподвижная. Ты меня слышишь? Выцветшее платье ей явно мало, швы расходятся, впиваются ей в ребра. Наконец я могу до нее дотянуться, я протягиваю черную отца же ладонь и трясу ее за плечо. Она не двигается. Ты жива? Эй! Огонь трещит, шипит и плюется, и я вскидываю руку, защищая глаза от веера искр. Ветер разносит его слишком быстро, если не поспешить, пламя отрежет дорогу назад, и я окажусь в ловушке. Но я не могу ее тут бросить, я не знаю, кто она и как сюда попала, просто знаю, что не могу ее бросить. Я поднимаюсь на ноги, согнувшись пополам, чтобы легче было дышать, но это не помогает. Язык махрится от вкуса дыма, глаза слезятся. Я хватаю девушку за руку, другой рукой прижимаю к арту футболку и тяну изо всех сил. Ее тело чуть-чуть сдвигается, волосы свешиваются на лицо, черты размыты в дрожащем воздухе. Я тяну снова, но мне удается подвинуть ее всего на пару дюймов. Я отпускаю руку, пытаюсь отдышаться. Она слишком тяжелая, а ты слишком густой. Мне нужна помощь, в одиночку я не справлюсь. Обычно справляюсь, но только не в этот раз. Огонь слишком близко, я не справлюсь сама. «Эй!» — кричу я через плечо. «Илой, кто-нибудь!» Кто-то кричит, и, обернувшись, я вижу высокую фигуру. Илой пробирается ко мне через серую пелену, прикрывая лицо локтем. «Тебя слишком долго не было!» — кричит он, и я готова заплакать. Он пришел за мной. «Тут девушка!» — говорю я, когда он подходит ближе. Воспаленные глаза на щеке копоть. Ей плохо. Или хуже. Но сейчас это не имеет значения. Помоги мне ее поднять. «Я ее возьму, — говорит он, — и обходит меня, — а ты иди вперед. Но я не могу ее бросить, и поэтому смотрю, как он наклоняется, поднимает ее так, словно она ничего не весит, и закидывает на плечо. Ее голова свисает вниз, пальцы слегка согнуты. Порыв ветра, мимо свистит язык пламени, и мы отшатываемся назад. «Беги, беги, Марго!» — вопит Илой, сорванным от ужаса голосом. «И я бегу. Бегу так, что каждый шаг отдается в костях, и я забываю дышать» а когда все таки делаю вдох, воздух выжигает мне легкие. Это не тот огонь, который я знаю. Он пожирает поле, иссушает кожу, вытягивает жизнь. Я беспомощно хватаю ртом воздух, но попав в легкий кислород превращается в пыль. Илы где-то сзади, но если я оглянусь, то увижу, как тянется ко мне пламя, а мне нужно бежать дальше. Впереди в дыму появляется просвет, и я вижу обочину, засыпанную щебнем и битым стеклом, Тес прижимает телефон к уху, сине-красное в свете полицейских мигалок, на другой стороне дороги припаркована патрульная машина, его сирены заглушает рев пламени. Еще шаг, и еще я справлюсь. Вот они кричит Тес, заметив меня. Мужчина в форме опускается на колени у края насыпи и протягивает мне руку. Пойдем-ка, говорит он, не сводя глаз, сылая у меня за спиной. Я хватаюсь за протянутую руку. Он рывком поднимает меня на дорогу и тут же отпускает, и я падаю на четвереньки. Свежий воздух обжигает легкие холодом. Кажется, я разучилась дышать. Кто-то приседает рядом со мной. «Ты жива!» Это Тесс, и ее лицо искажено страхом. «Помогите!» — доносится до меня крик Илая, и я пытаюсь подняться, но Тесс удерживает меня на земле. «Они сразу за тобой!» — говорит она, поглаживая меня по лбу. Я закрываю глаза и делаю очередной жадный вдох. Чёрт, говорит один из полицейских. Я открываю глаза и вижу, как он фуражкой сбивает с платья девушки огонь, который уже прожег ткань и до красна опалил кожу. Ила с плотно сжатыми губами и круглыми глазами поспешно передает девушку на руки другому полицейскому. Тес помогает мне подняться на ноги. Ее лицо выглядит иначе, словно в суматохе она забыла надеть то отточенное скучающее выражение, которое носила прежде. Мимо нас проносится пожарная машина, хотя проку от нее, наверное, будет немного. Огонь распространяется слишком быстро. Он пожрет это поле и то, что за его пределами, и затухнет по своей воле, а не потому, что кто-то его потушит. «Я положу ее на землю», — говорит полицейский с девушкой на руках, до приезда скорой. Илой без сил опускается на щебенку. Скорая не понадобится. Я подхожу к девушке, платья в цветочек с высоким горлом и пышными рукавами, которые впиваются в руки. Такие носили лет двадцать назад. Или сто. Я опускаюсь рядом на колени, игнорируя окрик полицейского. Ее голова смотрит в другую сторону, а волосы закрывают лицо, и мне видно только слегка приоткрытый рот. Я поворачиваю ей голову. Она еще теплая, тепло ее тела вытекает мне на руки. Один из полицейских хватает меня за плечо и велит прекратить. Но поздно. Волосы с седыми прядями на висках соскальзывают с лица. «Черт!» Хватая воздух, я отползаю назад, пока не упираюсь в ноги полицейского. Бледное, виснувчатое лицо, прямой нос, жесткий подбородок, глаза широко распахнуты, темные и пронзительные, пустые, пустые, пустые. Мне знакомо это лицо. Это мое лицо. Лицо моей мамы. Земля Нильсенов мелькает в голове, нелепая мысль. Мертвая Нильсена земля Нильсенов. Полицейские что-то обсуждают, а Тесс произносит мое имя, и я чувствую ее ладонь на плече, но это не имеет значения потому что передо мной лежит незнакомка с моим лицом, и она мертва».